Глава 27. Казимир провел острием шпоры по ладони. Густое озерцо черной крови быстро наполнило пригоршню. Шпора засветилась. Так, слегка, но все же сильнее прежнего. Он, помнится, говорил, что богиня начала вспоминать себя, и с каждым мгновением количество драконьей и магии в этом мире пропорционально возрастало. Это был их единственный план — Если до Зари дракониха не явится к ним сама, ей будет послано приглашение. Такое отвергнуть которое она будет не в силах. Странно, что кровь у тебя осталась прежней, заметила глядя ему в ладонь Сара. Да, согласился он. К счастью мне хватило магии, чтобы сохранить вот эту Талику себя. Зато заболея вдруг она могла бы стать большой проблемой. Боюсь у врачей в этом мире очень твердые мнения на этот счет. Он улыбнулся Саре. «Но с другой стороны, если план не сработает, недуг будет наименьший из моих проблем». За полями Дьюхерстов и Инагавы вставало солнце. Облака уже достаточно поредели, чтобы видно было, как оно поднимается за горой Рейнир. Гору, кстати, тоже стало видно. Но Сара смотрела не на гору, она смотрела на армию, всего в каких-то паре сотен ярдов от них». Танки начали подтягиваться в полночь на безбортовых платформах. За ними явились грузовики для перевозки личного состава, а перед самым рассветом вокруг дома расположились лагерем несколько тысяч солдат. Они все были вооружены. Винтовки, пистолеты, а еще базуки и гатлинговские пулеметы, и даже огнеметы. «Господи, какая нелепость!» – прокомментировал Казимир. «Все, чтобы прикрыть танковый огонь». Агент Дернович сказал, бомбардировщики-ракетоносцы тоже на подходе. «И какие же именно у них ракеты?» — попробовал уточнить Гаррет Дьюхерст, но Дернович не стал отвечать. «Если остальное не сработает, они сбросят на нас ядерные бомбы», — безмятежно сказал Казимир, подставляя утреннему ветру шпору. Шпора так и продолжала тихо светиться. «Ну, хотя бы город эвакуировали», — пробормотала Сара. — Это так, для видимости. Если план провалится, они отправят весь округ в небытие, можешь мне поверить. — Откуда ты знаешь? — сэр бросил на него недоверчивый взгляд. — Ты правда думаешь, что агент оставил бы дочку при себе, если бы где-то было безопаснее? — К нам уже летит дракон, папочка? — спросила Грейс. — Нет еще, солнышко, — сказал папочка, отнимая от глаз бинокль. — Но потом она все равно прилетит? — Думаю, да. Они сейчас были за линией фронта, на задах Дьюхерстовской фермы. Озирали окрестности из сеной двери во втором этаже большого сарая. Дарлин с Гарретом тоже передислоцировались туда, и Хисау, и Нагава с ними, но не Джейсон. Его Хисау силой заставил эвакуироваться с другими, хоть эвакуация была чистой фикцией, о чем Дернович и вправду прекрасно знал. На этот счет генерал Крафт, Отдал совершенно недвусмысленные распоряжения, если вдруг план мальчика-дракона со странными глазами и девочки из другого мира потерпит неудачу. Хотя, кто его знает. Возможно, танки с пехотой и сами справятся. Хотя ведь и ежу понятно, что нет. Агент погладил дочку по голове. Заготовленные для Аказии бомбы были нечито тем, что сбрасывали на Хиросиму и Нагасаки, сколь бы ни были они ужасны. С тех пор прошло почти 12 лет, и ядерные вооружения успели сделаться гораздо мощнее. Нет, то, что упадет на этот штат, полностью испарит реальность в радиусе 20 миль, сожжет дотла еще на шестьдесят и перетравит все живое с раком еще на две сотни. И при всем при этом никто не мог в точности знать, хватит ли этого, чтобы уложить одного единственного дракона. Если все пойдет не так, спасти его драгоценную Грейс не получится. Ни в каком случае. И тем более нельзя, чтобы девочка в это мгновение оказалась одна и напугана. Нет, папа будет обнимать ее крепко-крепко. Пусть знает хотя бы, что кто-то пытается ее защитить. Осталось немного. Сделать все возможное, чтобы ничего не пошло не так. Все, что в его силах. — Она прилетит прямо сюда, в сарай? — спросила Грейс. «Надо же», — подумал Дернович, — «как они все переключились на простое «Она», Казимира и Сары». «У них есть план, как ее остановить. Если не получится, у нас для этого есть армия. Поверь, дорогая, мы все здесь очень хотим остановить этого дракона». «Или русскую хреновину», — проворчал Гаррет Дьюхерст. «Я все равно не верю, что это настоящий дракон». — Да и ты бы и в бога не поверил, явись он самолично к нам на порог с хлебами и рыбами, — проворчала в ответ Дарлин. — Что бог стал бы делать у нас во Фроме? — подал голос Хисау и Нагава. — Я бы вот тоже не поверил. Дьюхерсты стояли рядом. Гаррет левой рукой обнимал Дарлин за плечи, а она прильнула к нему близко-близко. — Все будет хорошо, папочка? — спросила Грейс. Книгу она заткнула за пояс. Где-то по дороге та успела превратиться в волшебный предмет, в символ безопасности, дарующий чувство хоть какой-то уверенности в пучине окружающего ужаса. А ведь папе вроде бы удалось отучить ее от таких игр еще лет в пять. «Если нам суждено пережить сегодняшний день, книга, наверное, останется при ней до конца жизни», — подумал агент. «Абсолютно, котик», — уверенно ответил он и снова поднял к глазам бинокль. «Надеясь...» что сказал правду. Ох, как же он надеялся, что сказал правду. Малкольм бежал посреди дороги, между двумя сплошными потоками машин, двигавшихся против обыкновения в одну и ту же сторону. Водители жали на клаксоны, гудели друг другу, ему, просто воздух, от того, что застряли в этой бесконечной пробке. Какая-то женщина высунула голову в пассажирское окно. «Деточка, куда же ты?» крикнула она промелькнувшему мимо Малкольму. «Все эвакуируются!» Он ее проигнорировал, как и тех пятерых, кто пытался ему что-то кричать до того, как и полицейского офицера, который попытался заступить ему дорогу. Малкольму было реально неудобно. Простите, мне правда жаль, но незадачливый коп теперь баюкал второй, целой рукой сломанный локоть. То, что случилось в Сиэтле, не лезло ни в какие ворота. Оно даже в голову не помещалось. Еще в том предыдущем мире это был самый его кошмарный ужас, исход которого обе стороны столетиями, да что там, всю свою историю пытались избежать. А тут пришла она и учинила все за каких-нибудь пару часов. Один дракон плюс один город равняется миллионы погибших, и это еще только начало. Ему срочно надо было попасть назад. И вот это-то оказалось труднее всего. Прямое шоссе на юг перестало существовать. Несколько входивших в него больших мостов уничтожил дракон. Окольные дороги оказались под завязку, забиты машинами, пытавшимися сбежать из округа. В противоположную сторону, к городу, не стремился никто. Малкольм потратил несколько адских часов на бесплодные попытки поймать хоть какую-нибудь попутку. Кончилось тем, что ему пришлось угнать машину у одной женщины, которая только сегодня утром по доброте душевной угостила его завтраком. И снова ему было неудобно, страшно неудобно. «Простите, простите меня, пожалуйста, но мне очень кровь из нужно попасть назад. Если он туда попадет, что-то, возможно, еще удастся сделать, как-то начать возмещать ущерб за все то зло, что он успел совершить». «Русские идут!» — проорал в окно какой-то мужчина. «А вот и не русские!» — прошипел Малкольм себе под нос. Нет, не получится, не пешком, по крайней мере. Краденую машину ему пришлось бросить за много миль до города. Обе полосы были напрочь запружены бежавшим из эпицентра событий народом. Малкольм встал на разделительной и забегал глазами по окрестным автомобилям. Придется угонять следующую. Ехать по обочине или прямиком через поле. Какое-то перепуганное насмерть семейство таращилось на него с одной стороны и с фургоном универсала. Еще одно, не менее перепуганное, с другой из довоенного Форда. Ну что, кого выбрать? Сможет ли он обречь на гибель целую семью? Здорово, убийца, — донеслось сбоку. Малкольм развернулся почти в прыжке. В трех машинах слева из водительского окна отцовского грузовика торчал Джейсон и нагава и бешено махал ему. Малкольм опрометью кинулся к нему. — Ты чего здесь делаешь? — поинтересовался Джейсон. Мне нужен твой грузовик. Ну так запрыгивай. Джейсон отпер пассажирскую дверь. Нет, Малкольм замер с шоферской стороны. Это слишком опасно, я должен ехать один. И бросить меня на обочине? Вот уж не думаю. Слушай, извини, но... Ты, я смотрю, достаточно разбираешься в местных проселках, чтобы уехать больше, чем на полмили отсюда. Малкольм заколебался. Может, на свете и правда есть провидение? даже если оно исходит и не от Метеретей, он обежал грузовик и влез на пассажирское сиденье. Ну тогда погнали. Джейсон принес сам, мучительно выбираться из пробки на обочину. С чего такая спешка? процедил он сквозь зубы, отчаянно крутя руль то в одну сторону, то в другую. Она идет, я ее чувствую. Малкольм бросил взгляд в заднее окно, словно собирался увидеть ее на горизонте. Помолчал, потом все-таки спросил. что у тебя там в багажнике казимир расширенными от ужаса глазами сара таращилась на шпору у него в руке на шпору которая разгоралась с каждой секундой все ярче и ярче она идет тихо ответил он она летела на запах драконьей крови она уже чуяла его раньше чуяла текущую в нем слабость голубой дракон во всем уступал ей Но на сей раз в запахе появилось что-то еще. Что-то такое, будто остро заточенная бритва вдруг взяла и ожила. На севере плотной пеленой висели тучи. Этот двойной запах вел ее прочь от детей. Но он звенел неотвратимо и чисто, словно сигнальный колокол. О, она знала, что это такое. Теперь она знала все. Память вернулась к ней полностью. Драконья кровь и драконья магия. Она встретит их огнем, она встретит их смертью, а когда она заберет себе обратно шпору, ничто в этом мире, в этом жалком, ничтожном, лишенном драконов мире, больше не сможет ее остановить. Она еще быстрее забила крыльями, и тучи расступились перед ней. — Сейчас, — сказал Казимир, когда вдали показался дракон. — Сейчас? — переспросила Сара. Он бросил на нее ошарашенный взгляд: Ты правда не нашла лучшего момента для недоверия, чем вот этот. И девочка, сломя голову, кинулась на край поля, туда, где забор отмечал начало соседской земли, владения и нагавы. Нет, они не сглупили. Они знали, что богини придет убивать. Просто Казимир думал, что успеет остановить ее до того. Правда, это была просто гипотеза, поэтому Сара должна была бежать, как только завидит дракона. в надежде, что первой его целью станет Казимир, а вовсе не девочка, которой предречено его, дракона, убить, — думала Сара, перемахивая через невысокий деревянный забор и прячась. Очень логичный план. Ну, вот и дракон. — Вот она, — сказал агент Дернович, не отрываясь от бинокля. — Святый Боже, прошептал Хисау. — А где Сара? — спросил Гаррет. — Выполняет план. сказал Дернович. Только бы у нее получилось, пробормотала Дарлин, хватаясь за руку бывшего мужа. Он в ответ крепко сжал ее ладонь. Агента Дерновича тоже кто-то потянул за локоть. Неотрывно глядя на летящего в сторону поля дракона, Грейс пыталась нашарить папину руку. Он благодарно протянул ей ладонь, второй рукой вцепившись в бинокль. Делать им было нечего, только смотреть и ждать. Она увидала его, дракона, одетого как человек. Он стоял один в поле. Девчонку из Иного Мира она тоже чуяла где-то поблизости. Ага, вон она. Прячется за забором чуть в стороне. Еще она увидела растянувшиеся позади танки и пехоту и рассмеялась себе под нос. Да, реально рассмеялась. Это будет так легко, легче легкого. Земля понеслась навстречу, когда дракон снизился. сбавила лед, но остался в воздухе. Отсюда она уже различала его лицо. «Богиня!» — прокричал он снизу. «Я желаю говорить с тобой!» Она в ответ открыла пасть и утопила его в огне. Сара закричала. Пламя ударило струей из драконьей пасти. До сих пор она видела драконий огонь только на полевых работах. Это уже достаточно впечатляло. Сама расчистка... То, как Казимир небрежно обращал в прах пни и мусор. Так вот, теперешнее было совсем не похоже. Даже на таком расстоянии ей обожгло лицо. Пришлось поскорее отвернуться. Воздух, казалось, вскипел. Сара рухнула лицом в снег, который испарялся на глазах и попыталась вдохнуть. Фланелевая рубашка так раскалилась, что вот-вот могла вспыхнуть. Еще немного, и она умрет на месте. «Господи!» Вскрикнула Дарлин, в ужасе зажав ладонью рот. Бедный мальчик! Надо было бежать! простонал рядом Хисау. Почему мы не убежали? Потому что бежать некуда, раздался спокойный голосок Грейс. Слишком спокойный. Агент Дернович обнял дочь, привлек поближе к себе. Пусть это играет, негромко сказал он, отворачиваясь от бинокля. Драконий огонь был слишком ярок. Да играет? взорвался город. «Да эта штука только что убила!» «Погоди!» — перебила Дарлин, крепче сжимая ему руку. «Ты закончила!» — осведомился Казимир, когда дым немного рассеялся. «Дракон, ранее известный как Вероника Вулф, так обалдел, что тяжело плюхнулся на земь!» Казимир стоял в кратере голой земли. Всю траву и снег попросту выжгло, сама почва почернела в уголь. Вся одежда на теле истлела. Мальчик был гол, но цел. Даже волосы не растрепались. Повязка на глазу выгорела, а вот стежки, зашивавшие глаз, никуда не делись. «Я дракон», — сказал он. «Драконь и огонь для дракона безвреден». «Ты носишь их обличие», — прорычала она. «Огонь может и не причинить тебе вреда, но зубы и когти смогут». Она сделала шаг. Мы можем решить этот вопрос. Еще один шаг. И еще. Не обязательно, чтобы все кончилось именно так. Она шла все быстрее и улыбалась. Он вздохнул. Они знают, где твое логово. Она замерла на полушаге. Что ты сказал? Ты уничтожила спутник в том, другом мире. Чувствовала, что должна, сама не понимая почему. Но ты забыла сделать то же самое здесь. Она вскинула голову. «Ты блефуешь. Я не видела и не чуяла здесь ничего такого». «Ты плохо искала. Из-за всего, что ты сделала, спутник теперь знает, как засечь тепловую сигнатуру дракона. В мире, кишащем драконами, это не такое уж и преимущество, но здесь, где найти нужно лишь одного. А ты сама знаешь, что прямое попадание атомной бомбы, скорее всего, убьет даже тебя, богиня. Они не осмелятся». «Ты уничтожила миллион человек». смелится еще как!» Он сжал кулак, потекла черная кровь. «Я тоже когда-то смеялся над ними, совсем как ты. Над их социальным устройством, отсутствием чести, привычкой лгать». Он взял шпору в окровавленную руку. Но когда дракон узнает людей поближе, они не перестают удивлять. «Я жила среди них тысячи лет. Ничего нового ты мне о них не расскажешь». «Мне знакома их трусость, алчность, ненависть. Они плодятся, захватывают все как болезнь. Я превосхожу их во всех мыслимых отношениях». Она улыбнулась. «А когда вылупится мое потомство?» На горизонте мелькнула яркая вспышка. Безмолвно. Никакого звука на таком расстоянии не было слышно. Все машинально повернулись туда. Световое кольцо возносилось в небо. Облака таяли у него на пути. Затем пришел и Звук. Низкий грохот, как от землетрясения. Он рокотал, рокотал, рокотал и все никак не мог кончиться. Твое потомство, сказал Казимир, оно уже не вылупится. И Это еще что такое? Спросил Гард Дьюхерст. Генерал сбросил атомную бомбу в четверть заряда в кратер святой Елены. Объяснил агент Дернович. Кажется, сам себе не веря. Зачем? удивилась Дарлин. Вроде как просто угроза. Казимир заранее сообщил им, что почти наверняка станет делать богини и куда стоит смотреть спутнику. Но все это должно было стать частью сделки, шантажа, если угодно, чтобы изгнать ее обратно, в тот мир, а если не выйдет, то хотя бы заключить перемирие и обеспечить сохранность других городов. Изгнание или прекращение боевых действий На большее они и не надеялись, но, видимо, гнездо оказалось для генерала слишком большим искушением. Особенно, когда его не охраняет мать. Мать, которая теперь придет в бешенство. «Вы убили моих детей!» — взревела она. «И это должно убедить меня склониться перед вами?» «Они не должны были кидать туда бомбу», — пробормотал Казимир в явном потрясении. «И этому племени ты веришь, Голубой?» — оскалилась красная. «Я никогда не говорил, что верю им». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Но уверен, даже ты в глубине души знаешь, что они нам нужны». Огненная ярость дракона сменилась ледяной. Нет, легче от этого никому не стало. Огромная голова опустилась вниз, стала вровень с «Я богиня, я создатель, я произведу на свет другое потомство». и они меня не остановят. «Вероятно, нет», — согласился Казимир. «А вот она — да». Он протянул руку, и, повинуясь сигналу, Сара вышла из укрытия. Она его чуть не пропустила. Принципиально отводила глаза, чтобы не видеть голову Казимира. «Опять, ну что ты будешь делать? Странное все-таки выдалась неделя. Когда, конечно, никто не дышал огнем и не швырялся атомными бомбами в кратеры гор». Но теперь он настойчиво ей махал. Ну, по его меркам настойчиво. Изо всех сил игнорируя раздирающий сознание ужас. «Беги, дура, в другую сторону, беги скорее!» Она перепрыгнула через забор. Земля источала жар, от которого воздух шел волнами, как над шоссе в знойный летний день. Пару раз она споткнулась, но все равно продолжала брести навстречу протянутой руке. Навстречу гигантскому алому дракону глядевшему на нее, как гнев господень. Дарлин мертвой хваткой вцепилась в Гаррета. «Вон она!» «Это безумие!» — прошептал он в ответ. «Останься в живых, пожалуйста, только останься в живых!» «Ты же сказал, она нам не дочь!» — возразила она, но совсем мягко. «Зато очень похожа!» «И что именно она намерена делать?» — осведомилась богиня, меря глазами Сару, которая послушно подходила все ближе. Ей-то в моем огне так просто не выжить. Она тебя остановит, выснил Казимир. Об этом говорилось в пророчествах. Красный дракон распахнул крылья во всю ширь. Точно так же, вспомнила Сара, сделал Казимир в ту ночь, когда они его наняли на пустой парковке у бензозаправочной станции. Дракониха ей угрожала, словно девочка была еще недостаточно напугана. А потом девочка поняла. Дракониха боялась ее. Ей понадобилось собрать всю храбрость, чтобы не запнуться, не отшатнуться, не побежать. Она подошла ближе, еще ближе и еще. Казимир взял ее за руку. В другой он так и держал, липкую от собственной крови шпору богини. Две гигантские драконьи ноздри надвинулись на Сару и могуче втянули воздух, снова напомнив ту ночь на заправке. — В ней нет никакой магии. Два глаза размером с мир рассматривали ее с расстояния примерно в фут. Она насквозь человек, ровным счетом ничего особенного. — Она никогда и не была особенной, — пожал плечами Казимир. — Тогда что я здесь делаю? — пискнула Сара, не в силах отвести взгляд от живой богини. — Пророчество гласит, что ты окажешься в нужное время в нужном месте, — сказал Казимир. И воистину это так. Он сделал стремительный бросок вперед и, как Малкольм, ему в другом мире полоснул по шее драконихи ее собственным когтем. Его ход, сказал агент Дернович, не отрываясь от бинокля. Он почувствовал, как Грейс прижалась к нему и крепко обнял дочку. Дарлин и Гаррет повторили их движение почти в точности. Правда, Дарлин еще и схватила руку Хисао. Мир завис. В точке равновесия. Дракон отшатнулся. Крылатая лапа метнулась к шее, ощупать рану. Она взревела, но потом рассмеялась. «Царапина», — сказала весело богиня, склоняясь обратно к крошечному Казимиру. «Это и был твой план? Девчонка меня отвлекает, пока ты пытаешься зарезать меня моим собственным когтем». — Да я вас обоих прожую и выплюну все еще орущие кости. — И вовсе я не пытался тебя зарезать, — обиделся Казимир. — Просто только моей крови было недостаточно. — Для чего недостаточно? — заинтересовалась богиня. Но она опоздала. Казимир запел какие-то слова. Пробужденная ее кровью к магии, шпора богини вспыхнула и ударила в нее точно такой же спиралью тугого света, что не так давно прекратила небесную жизнь спутника. Сполох оказался даже сильнее, чем предупреждал Казимир. «Его хватило, чтобы сшибить из космоса огромную металлическую кастрюлю», сказал он агенту Дерновичу. «Значит, должно хватить и на дракона, причем так, чтобы никто больше не пострадал». Но для этого, как ни крути, требовалась драконья кровь. Более могущественная и чистая, чем могло дать превращенное тело самого Казимира. «Ну что ж, мальчик своего добился». Промелькнуло в голове у агента Дерновича, когда ему во второй раз пришлось отнять бинокль от глаз. Вспышка его чуть не ослепила. Да был таки кровь богини. «Пусть это сработает», — прошептала рядом Дарлин. «Пожалуйста, пусть это сработает». «Папа», — подала голос Грейс. «Закрой глазки, солнышко, не смотри», — посоветовал папа. «Оно не сработало». — сообщила девочка. Агент приставил ладонь козырьком к глазам и попытался что-нибудь разглядеть на поле боя. Оно действительно не сработало. Оно не работало. Свет бил в дракона, как тогда в радиовышку, в спутник, но эффект был такой, словно на него направили мощную струю из пожарного шланга. Да, его немножко отбросило назад, но, кажется, не причинило ни малейшего ущерба. не больше, чем драконий огонь, во всяком случае. Казимир, наконец, опустил шпору. Драконья громада оторвалась от земли и прянула в воздух. «Вот ведь срань!» — выразился Казимир и повернулся к Саре. «Беги!» — и они побежали. Дракон заложил дугу, всю округу накрыл рев чистой слепящей ярости и понесся вниз. «Нет!» Сара, сломя голову, мчалась к забору, словно три фута досок могли как-то ее защитить. «Пожалуйста!» Казимир оглядывался на бегу и отчаянно полил в дракона из шпоры, тщетно пытаясь удержать его на расстоянии. «Оно не сработало!» — орал он. «Нет, кроме шуток, но как же пророчество!» Он выстрелил еще раз, но она уже была над ними. Холодный воздух на глазах обращался в горячий пар, и с громом рушился ей в горло, грозя в любой миг ринуться наружу огнем. Армия открыла огонь. Когда началась пальба, Грейс закричала, без слов, просто как кричат дети. Танки все выстрелили разом, ожили станковые пулеметы, застрекотали винтовки. — Сара! — дико закричала Дарлин и кинулась к агенту Дерновичу, который едва слышал ее из-за канонады. — Они же убьют ее! Он в ответ лишь потряс головой. «Мы больше ничего не можем сделать». «Что вы такое говорите?» Начал было Гаррет, но замолчал. Потому что увидел, как агент поднимает с пола дочь, прижимает к груди и, закрыв глаза, тихо целует в макушку. Вот тогда-то Гаррет Дьюхерст и начал молиться. Первые танковые мины попали ей в шею и слегка прокинули на бок. Взрывы дернули кожу. И да, это было больно. Но они ее не убили. Огромные крылья ударили сильнее. По груди и лапам, по летательным мембранам рассыпались огоньки рвущихся бомб. Но вознесение ничто не остановило. Винтовочных пули она совсем не чувствовала. Снаряды из орудий покрупнее барабанили по ней, как мелкая галька, но вреда не причиняли. Мины вполне можно было потерпеть. Достаточно, во всяком случае, чтобы развернуться и расплавить танки на месте. Когда началась пальба, Сара снова закричала. Это было ужасно громко, и она подумала, что сейчас же немедленно сойдет тут с ума. Какая-то тяжесть рухнула ей на спину, и до девочки не сразу дошло, что это Казимир пытается закрыть ее собой от шальных пуль и шрапнели. Они оказались чуть ли не в самом опасном месте округе. но бежать сейчас было бы форменным самоубийством. Она попыталась извернуться и посмотреть ему в лицо. «Все кончено, да?» Он медленно кивнул, и она поняла, что да. Кончено. Они не смогли остановить дракона. Даже ранить ее как следует не смогли. Вариант остался только один — сбросить драконихе на голову самую большую бомбу, какая только есть в распоряжении у армии, и надеяться, что хоть это сработает. Теперь все реально пропало. Ее семья тут, ее семья там, оба Джейсона, а вскоре и вся надежда на все. Казимир обеими руками обнимал ее за шею, и посреди этого Армагеддона она взяла его ладони в свои и крепко сжала. Конец. Ну что ж, они встретят его вместе. — Ты была просто потрясающая, — сказал он ей на ухо. — Ты тоже, — ответила она. Они прижались поплотнее к земле и стали ждать, когда наступит конец света. Теперь все умрут, все, кто еще не успел. Она падала в самую гущу канонады, прорезая порядки противника лезвием самого раскаленного пламени, какое только могла породить. Солдаты даже рта раскрыть не успевали, чтобы вскрикнуть, как уже распадались на атомы. Танки взрывались. Куски железа плавились, превращались в пар, едва взлетев в воздух. Умрут все. Все заплатят за жизнь ее детей. За то, что не склонились вовремя перед ней. За годы и века, что ей пришлось провести среди них, в обличии одной из них. О да, она вспомнила, кто она такая. Богиня. Их богиня. Она испепелила еще ряд танков, еще шеренгу солдат. мчась вдоль линии фронта, набирая высоту, чтобы заложить круг и сделать еще один заход. Они, конечно, попробуют сбросить на нее бомбу, теперь уже в любой момент, но не успеют. Она уничтожит самолеты еще в небе. Ничто уже не сможет ее остановить. Огонь с земли следовал за ней. Одна мина проделала небольшую дырку в крыле. Она охнула от боли, завалилась на эту сторону и обнаружила, что несется прямиком на какой-то сарай. Дракон зашатался в воздухе и уже через секунду, сменив курс, ринулся прямо на них. Где-то рядом в один голос заорали оба Дьюхерста и мистер Инагава. Он отодвинул Грейс подальше от надвигающейся погибели, закрыл собой, повернулся лицом к дракону. Пусть лучше он посмотрит ей в глаза, он сам, чтобы дочке не пришлось. В открытом окне второго этажа стоял мужчина. Внутри за ним кто-то пытался спастись. Убежать, но этот стоял твердо, глядя ей в лицо. Она выровняла курс, не без труда с этой чертовой дыркой в крыле. Его лицо, его запах. Он был ей знаком. На руках маленькая девочка, но узнала она не ее, его. Забив колоссальными крыльями, она замедлила ход и села на грязный земляной двор. — Ты, — сказала она. Мужчина вытаращил глаза. ответив ей ничего не понимающим взглядом. «Дернович!» — произнесла она его имя. Мины рвались совсем близко, бухая громко и тяжело, но сарай, кажется, был за пределами дальности. Это ненадолго. Скоро они приспособятся, а там подоспеют и самолеты. «Ты меня знаешь?» — прокричал мужчина из окна, вне себя от удивления, но даже не пытаясь бежать. «Откуда?» — она не ответила. Еще Вероникой Вулф она жалела, что пришлось застрелить коллегу, хоть и понимала, что это неизбежно. Ну да, он был настоящий тупицей и заносчивый болван, но в отличие от большинства мужиков, в бюро относился серьезно к ее знаниям и профессиональному опыту, и он реально любил свою работу, был ей предан, и задача остановить ту, если бы он только знал, что сидела с ним рядом в одной служебной машине. В общем, да, его пришлось убить. Но вот он сейчас перед ней. Ее охватило то же самое чувство, что и тогда, с женщиной в юбке, с той, которая падала, которую она поймала, и отпустила на свободу. Узнавание. Пауза. Сжечь его. После того, как однажды уже застрелила, но в том мире у него не было детей. Он горько об этом жалел. И вот она, посмотрите, маленькая девочка. Они даже пахли почти одинаково. Неужели она в трезвом уме и твердой памяти сейчас убьет его до... Его малышку-дочь. Нет. Нет. Девочку без каких-то особых способностей, оказавшуюся просто в нужное время в нужном месте. Девочку, которая обречет ее на... Пауза слишком затянулась. Но когда она уже распахнула пасть, втягивая воздух и готовясь изжечь... Джейсон и Нагава, которого за громом артиллерии никто не услышал, вогнал отцовский грузовик прямо ей в брюхо. К капоту был привязан старый семейный железный плуг. Раздался вопль. Вместо столба чистого пламени из пасти хлынул поток кислоты. Дракониха повалилась вперед, на машину, чувствуя, как что-то рвется внутри ее тела, что-то ужасное, окончательное. «Нет», — произнесла она, — ее огромный голос захлебнулся. Она упала, не в силах даже махнуть лапой в сторону порскнувших из машины в две двери мальчишек. Голова ее с грохотом ударилась озень. Поднять ее она уже не смогла. Великанский огненный мотор внутри лопнул, затопил берега, сжигая внутренние органы, расплавляя само ее божественное тело. Она подняла глаза и увидела лицо, которого ждала меньше всего. Последнее лицо, которое ей суждено было увидеть. «Сын мой!» — вырвалось у нее сквозь агонию, муку и шок. «Ты убил меня, сын!» «Прощай, Метерете. -э вот и все, что ответил ей Малкольм. Биение магии вылетело из нее, растеклось, как круги по воде, отпущенные наконец телом. Все, что скрепляло ее, давало ей жить — Быть, разрушать, все это вырвалось изнутри взрывом, вынесло стекла в доме, опрокинуло навзничь Малкольма с Джейсоном и унеслось в необозримый внешний мир. Дракон, некогда бывший агентом Вероникой Волф, умер. Один удар? Не поверил своим глазам агент Дернович, когда потом, уже позже, они стояли над ее мертвым телом. Атомные бомбардировщики уже отозвали. «Скорую помощь вызвали, она уже занималась ранеными, и даже Малкольм с грехом пополам объяснил, кто он такой и откуда взялся». «После всего этого вы убили ее одним ударом?» «Нужно точно знать, куда бить», — ответил Малкольм. Агент Дернович с удивлением понял, что в глазах у парня блестят слезы. «Редкий шанс, почти как в сказке, и невероятно трудно исполнить». «Нет, кроме шуток», — покачал головой агент. Он все еще держал на руках Грейс. Она наотрез отказалась слезать. Даже когда он звонил по телефону, а звонков было много. Впрочем, честно сказать, папа не особенно и старался, а Малкольм тот просто-напросто не сводил с нее глаз. Как и Казимир с Сарой. Это всю дорогу была не я, поделилась Сара. Я не была той девочкой. Без тебя, возразил Казимир, я бы никогда не добыл кровь богини. а без этого она никогда не оказалась бы в нужном месте, чтобы увидеть девочку. Должен признаться, я представления не имел, что именно происходит. Но вот результат. Пророчество. Он передернул плечами, на которых снова болталась одежда Гаррета Дьюхерста. На глазу красовалась новая бандана. Ты была его важнейшим элементом. «Мой папа погиб в другом мире из-за этой моей важности», — буркнула Сара. «И Джейсон. А здесь...» Миллиарды были спасены. Он мягко обнял ее за плечи. «Кажется, что это ужасный обмен, о да. Так оно и есть на самом деле. Но факт остается фактом, она побеждена. И этого бы не случилось, если бы ты была не ты». «Девочка, которая вовсе не была особенной». Казимир вздохнул. «Ты только что спасла мир. Можно мне еще вот таких не особенных?» Поодаль от дома собралась толпа. Солдаты встали в оцепление вокруг, хм, ну, практически место преступления, и драконьего трупа. Генерал Крафт жаждал срочно допросить Казимира и Сару, но агент Дернович клятвенно заверил, что потом они будут совершенно свободны и смогут уйти, куда пожелают. Ну, конечно, после того, как генерал удовлетворит снедавшие его любопытство насчет дракона, прячущегося под кожей у Казимира. «Я ему уже сказал, что вы эту идею не одобрите», — сообщил им агент. «Пришлось назвать вас чрезвычайным и полномочным послом. Это уже особый статус». «И что, это его убедило?» — поинтересовался Казимир. «Ненавижу такое говорить, но если вы останетесь здесь, вам понадобится союзник. Если позволите, таким союзником буду я. Я видел, что вы сделали, и не забуду этого». «Ну и как?» — вмешалась в разговор Сара. «Чего как?» ты остаешься здесь, в этом мире». «И навек отказаться от моего драконьего облика?» — Казимир посмотрел на повязку на руке в черных кровавых пятнах. «Или ухнуть с головой в войну в том мире, откуда мы пришли и, вероятно, утратить вообще какой бы то ни было облик?» Он с сомнением посмотрел на девочку. «Скверный, пожалуй, что выбор. А ты как считаешь?» Сара посмотрела на родителей. Ну, то есть она посмотрела на Дарлин и Гаррета Дьюхерстов. Те стояли вместе, нет, не рядом, а реально вместе. Они так и не отходили больше друг от друга. Дарлин сказала, что Сара может занять свою старую комнату, если хочет. «Там меня ничего не ждет», — сказала она Казимиру. Он сжал ее плечи. «Будет здорово иметь здесь старого друга». «Это значит, что ты никогда больше не станешь драконом?» Я всегда останусь драконом, Сара Дьюхерст, и плевать на то, как я выгляжу. Он отвернулся и бросил взгляд на тело богини. Все равно огромное, все равно ужасное. Целая гора на маленькой ферме, заныканной в маленьком уголке Дальнего Штата. К тому же ты сама видела, как она умерла. Все мы видели. Этот пульс? Да, этот пульс. Богиню невозможно убить насовсем. Ее магия теперь повсюду в этом мире, драконья магия. И это значит...» «И это значит, что миру придется подвинуться», — очень серьезно сказал он. Шриф Келби поднялся на ноги. Он не стал эвакуироваться вместе с другими и до сих пор дулся, что ему не разрешили принять участие в военных действиях против монстра. «И это в его же собственном городе». Он уже обдумывал способы, как заставить того агента поплатиться за неуважение, когда какая-то непонятная пульсация прошла через стену и в буквальном смысле кувыркнула его на пол. Да еще и головой об стол приложила, так что шериф в одночасье лишился всяких чувств. Но теперь-то он пришел в себя. Не иначе, как ударная волна от еще одной бомбы накрыла. Небось, на сей раз поближе рванули. Но если это правда была бомба... Почему он еще дышит? Он пошевелил рукой в гипсе. Рука все еще болела. Как-то странно он себя чувствовал. Каким-то сильным. Только бы не радиация, — пробормотал шериф, хватаясь пятерней за затылок и ощупывая ссадину от столешницы. Все еще мокро. Вот же черт. Он посмотрел на руку. Не так уж часто удается полюбоваться... На собственную кровь. Кровь оказалась черная. Глаза у шрифа полезли на лоб. «Я себя чувствую сильнее», — сказал Казимир. «Гораздо сильнее, чем все последнее время. С тех пор, как сюда попал, магия растет. Кто знает, до чего она успеет дойти. Чем черт не шутит, вдруг я смогу менять облик по желанию». «Какая жуткая идея». «Какая волнующая идея!» Он повернулся и с самодовольной улыбкой зашагал навстречу приближавшемуся генералу. «Особенно, когда ты чрезвычайный и полномочный посол!» Пока Казимир шествовал генеральской палатке, да не один, агент Дернович с дочерью сопровождали новоиспеченного посла. Сара пошла искать Джейсона. Они с Малкольмом стояли и глубокомысленно созерцали останки грузовика. «Что сказал на это твой папа?» — спросила она. «Понятно, кого». «Все в порядке», — оптимистично отозвался Джейсон. «При том, что я жив, а дракон мертв», — и улыбнулся той смущенной улыбкой, которую она так хорошо помнила по другому миру. «Правда, до сих пор думает, что малость спятил. Плуг был самым ценным нашим имуществом, а теперь он взял и расплавился в пузе дракона». «Он совсем справится», — серьезно кивнула Сара. «Когда у тебя сын национальный герой...» Справишься с чем угодно. Это он, герой, Джейсон подбородком указал на Малкольма. Его идея. Он настоял, чтобы мы рванули прямо через зону военных действий с минами на каждом шагу. Мы, между прочим, и погибнуть могли. Руки у него слегка дрожали. Сара взяла одну. Он не отнял. «Но не погибли же. Он снова улыбнулся застенчиво. К ним осторожно приблизился Малкольм. Генерал увел Казимера к себе в палатку, сказал он. Думаю, пора. — Ты уверен? — спросила Сара. — Абсолютно. Казимиру расспросы генерала были не слишком интересны. Он слушал и отвечал нехотя. Толковал про богиню, про то, как она сотворила драконов, как они все оказались в его мире. Нет, очень жаль, но шпора богини погибла в сражении, так что никаких дальнейших перемещений туда-обратно больше не предвидится. Само собой, это была ложь. но и она не требовала его полного внимания. Остальная часть драконьего разума, не занятая беседой, сейчас размышляла о будущем. Ну, раз уж оно у них всех появилось, богиня, разумеется, найдет дорогу назад. Если и не в своем собственном обличье, то хотя бы как магическая волна, или лучше будет сказать потоп, который и сейчас еще катился по миру. Он Казимир чувствовал это всем собой. Возможно, сегодня в этом мире народятся новые драконы, и совсем не из ее яиц. А если и не сегодня, значит скоро, и это был еще один повод остаться. Тот, о котором он Саре не сказал. И уж тем более генералу, который бы точно расстроился. Потому что это был Казимиров большой секрет, самый большой из всех. Богиня, конечно, несла яйца, из которых потом вылуплялись драконы, по всем мирам. Да, но это была лишь малая часть всей драконьей популяции за многие тысячелетия. Дюжина там, пара дюжин здесь, согласитесь, несерьезно. Но не отсюда всю дорогу брались драконы. Большинство драконов и продолжали браться по сей день. Большинство драконов когда-то были людьми, как и сама их богиня. Просто когда-то она первой обнаружила случайную дырку в ткани реальности и полезла туда рукой и вынула. шпору богини. Она была женщиной столь могущественной, столь великолепной, что эта сырая, дикая магия ее не убила, но она изменила ее. Женщина стала богиней, и сопутствовавший этому взрыв был столь велик, что сорвал шкуру с мужчин и женщин, рассеянных по многим мирам, самых пламенных, самых сгорающих от желания, самых чрезмерных для нормальной реальности, будь то к добру или к худу. Целое новое племя появилось на свет, и в высокомерии своем немедленно постаралось изничтожить всякую память о том, как и откуда оно родилось. Даже богиня заставила себя забыть, что когда-то превратилась из человека в живой миф. Потому что это был второй великий секрет. Никакой драконьей магии не существовало, только человеческое. Все, чего они желали, все, чего алкали, Все их неосуществленные стремления пылали в них, будто солнце. Они горели, вырываясь из них нестерпимым жаром каждый день, каждую минуту, кипя незримой между мирами. Факт заключался в том, что если бы люди не творили ее собой, нереальность драконов просто прекратила бы быть. Взаимное уничтожение, как и было сказано. «И все же я думаю, что будь у меня эта информация заранее», говорил тем временем генерал, «Где-то на окраине драконьих мыслей. Сиэтл мог уцелеть». «Сколько народу погибло, когда вы бомбили гору, чего обещали не делать, генерал?» брякнул Казимир, «все так же бездумно». «Голубые драконы издавна хранили это человека-драконье знания, И они много на что пошли, чтобы сохранить жизнь обоим видам, представлявшим собой на деле один вид и его олицетворенные, отдрагонированные мечты». Всякий человек превратился бы в дракона, если бы только мог. А иначе откуда бы взялись верящие? Казимир сам был тому неопровержимым доказательством. Когда-то и он родился человеком, но со всепожирающим внутренним огнем, который реально свел бы его с ума, не найди он 200 лет назад дорогу в русские пустоши. Там ему подарили его истинный облик, там научили драконьей мудрости, сочтя идеальным сосудом, лучшим, что можно противопоставить грядущим пророчествам. В этом они ошиблись. Он не сумел остановить уничтожение прежнего мира, и эта утрата жгла его изнутри приводила в ярость. Драконы мало о чем в жизни жалеют, но этот провал, Казимир знал, он будет оплакивать вечно. С другой стороны, как он уже попытался объяснить Саре, эта его версия спасла больше других. И, быть может, в следующем мире следующий Казимир а ищет способ спасти вообще всех. Такое никогда нельзя знать наверняка, и хлеб этот — горек, особенно для ученого. Как бы то ни было, он самими своими костями, самой драконьей кровью чувствовал. Взрыв магии, сотворивший драконов во всех остальных мирах, наконец-то должен произойти и в этом. — И тут будет на что поглядеть, — задумчиво проговорил он себе под нос. — Вы меня вообще слушаете, мистер дракон? Рассердился генерал. Уже забыли мое имя так быстро, осведомился Казимир с улыбкой, которая лишь взбесила собеседника еще больше. Дракон бросил взгляд на Дерновича с дочкой. Мужчина сдержал слово. Из него получился хороший союзник и по части организации переговоров, и в них самих. Во всяком случае, он удерживал генерала в рамках, хотя тот то и дело пытался привычно скатиться до грубостей и угроз. Хороший человек этот, Дернович. И дочка у него хорошая. «Союзники», — думал дракон. «Теперь у меня здесь есть союзники. И еще друг. Человеческий друг. Совершенно особенная Сара Дьюхерст». Жалко, что они потеряют Малкольма, которого Казимир находил довольно симпатичным. Для человека, конечно. Этому миру понадобятся хорошие люди в самом ближайшем будущем. Он принял решение. — Позвольте, я вам расскажу про ваше будущее, генерал.